Глава вторая. Обитель зла и садистов. Никите Легостаеву каким-то чудом удалось вовремя втянуть голову в плечи. Торговый автомат с газированной водой, кувыркаясь в воздухе, просвистел прямо над его макушкой, едва задев волосы, врезался в мраморную колонну и разлетелся в дребезги. Банки с напитками раскатились по темному вестибюлю, некоторые треснули, и струйки газировки ударили во все стороны. Настоящий фонтан фруктовой воды. Тесса поскользнулась на мокром полу и едва не влетела в стену, но Никита успел схватить ее за плечи. Боец промчался мимо, громко топая ботинками. Неведомый монстр быстро их нагонял. Никита уже слышал во мраке его приближающееся сиплое дыхание, ужасную вонь и шуршание склизких щупалец по мраморным плитам пола. "Бежим!" истошно крикнула Тесса. "Он уже близко!" Лёга не надо было долго уговаривать. Девушка рванула за убегающим бойцом, Никита резво припустил вслед за ней. Одежда моментально вымокла от брызжащей в разные стороны газировки. Кроссовки скользили, но это все была ерунда. Главное поскорее убраться из этого странного места. Боец и Тесса уже подбежали к запертым дверям клиники. Парень с разбегу прыгнул и врезал обеими ногами по створкам. Те с грохотом вылетели на улицу. Тесса проворно проскользнула в пролом. Никита уже почти догнал друзей. И тут за его спиной вновь загрохотали пистолетные выстрелы. Черт, черт, черт! когда же все пошло наперекосяк? Наверное, в тот самый момент, вскоре после захода солнца, когда Тесса постучала в Никите на окно, всего каких-то пару часов назад. А день прошел так спокойно. Знать бы заранее, чем все обернется, Никита трижды подумал бы прежде чем соглашаться на такую авантюру. Вечер не обещал ничего интересного. В школе устроили дискотеку, посвященную окончанию третьей четверти. Хотя уроки еще шли, ученики уже расслабились. Большая часть контрольных позади, каникулы не за горами, впереди почти две недели отдыха и учиться больше категорически не хотелось. У Никиты в день было всего по два-три урока, в обычном режиме работали только кружки и спортивные секции. Понятно, что при таком режиме Перетрудиться невозможно. А на дискотеку Никита просто не пошел. Вероника, Лариса и Алена весь день уговаривали его, но Олегостаеву не хотелось. А с кем идти? Пригласить Татьяну Пожарскую, он не решился. Да они и не виделись с тех самых пор, как отбили книгу «Теней» у Персефоны и Гектора Сентри". У Татьяны своих дел было по горло, а Никита думал лишь об учебе. Сначала нахватал тройка, под конец четверти Судорожно исправлял. Но ну, потом вновь появилась Тесса. В последнее время девушка-пантера так часто заглядывала к нему по вечерам, что Никита уже перестал удивляться ее внезапным визитом. Обычно Тесса взбиралась по дереву к самому окну его комнаты и запрыгивала на подоконник. Она приходила поболтать или звала побегать по ночным крышам. Нките нравились их совместные прогулки. С тессо он мог не таиться и давать волю своим кошачьим инстинктам, не беспокоясь, что ее могут напугать его звериные повадки. Едва солнце скрылось за крышами ближайших домов, Никита открыл окно, чтобы кот Апельсин мог вернуться с очередной прогулки. В этот момент на карнизе появилась девушка Пантера. Привет, наследник, улыбнулась она. Как насчет небольшой пробежки? Тесса предпочитала одежду темных цветов. Сегодня она пришла в черном спортивном костюме, не стесняющем движения, и черных кроссовках. Темные волосы девушка убрала под модную бейсболку. Привет, кивнул Никита. Не возражаю. Тогда собирайся. Подожду тебя снаружи. Тесса перескочила обратно и устроилась на толстой ветке. В темноте ее одежда практически сливалась с кроной. Никита быстро сменил джинсы на тренировочные штаны, натянул черную футболку, затем подошел к двери и прислушался. Его чуткий слух уловил мерное дыхание и даже тихое похрапывание, доносящееся из спальни родителей. Они уже спали. Значит, его отсутствие никто не заметит. Никита сунул ноги в кроссовки, и в этот момент со стороны окна послышался щелчок, как будто о стекло ударился мелкий камешек. Парень новострелуша. В последнее время его слух значительно улучшился, как и обоняние и зрение. Звериные способности все развивались. Это даже немного пугало. Глава белого ковена летиция предупреждала Никиту, что оборотни по сути своей кровожадны, и вскоре у него может появиться жажда крови и страсть к сырому мясу. "Стоит тебе перейти черту, и мы тобой займемся, — пригрозила она. Эта женщина всерьез считала Легастаева и Щадимада и даже предлагала парню покончить с собой, пока дух Иллариона не вселился в него. Никита побаивался летиции и терпеть ее не мог за все, что она сотворила с ним и Гордеем. Но все же ее слова засели у него в памяти. Что если он и правда превратится в зверя и начнет кидаться на людей? Уже были случаи, когда он терял голову. Никита очень боялся, что это может повториться. Но только он сорвется не на колдуна или метаморфа, а на кого-то из близких людей. Щелчок повторился. Никита решил, что эту Тесса устала ждать и подошел к окну. Но девушка все так же сидела на ветке, далеко от карниза и заинтересованно смотрела вниз. В стекло снова ударил мелкий камешек. Кто-то внизу пытался привлечь внимание Легостаева. Никита высунулся из окна и тут же получил камнем в полбу. Уй, выдохнул он, схватившись за голову. Больно же. Упс, прости, послышалось снизу. Под деревом стоял боец. Вид у него был растерянный. Никита не встречался с ним с той самой ночной поездки, когда они вместе с Татьяной Ликим и Гордеем сражались за книгу теней. Поэтому немало удивился его появлению. Привет помахал ему боец. Сильно занят. В такое-то время? Никита усмехнулся. Должно быть скоро полночь. На улице быстро сгущалась тьма, в окнах ближайших домов постепенно гас свет. Мне твоя помощь нужна, произнес боец. Это не займет много времени. Легостаев нахмурился. Во что опять влез этот молодчик? Вроде обещал, что больше никогда не свяжется с противозаконными делами. А тут явно попахивает жареным, рассушен явился в столь поздний час. Подожди. Никита перескочил на ветку, затем быстро спустился по толстому стволу, цепляясь за шершавую кору и спрыгнул на землю. Тасса легко соскочила следом за ним. Увидев девушку, боец замер от восхищения. Ну, конечно, он ведь никогда ее вблизи не видел. А Тесса выглядела очень симпатично. Это Тесса, представил подругу Никита. Какая, выдохнул боец. Тесса покраснела до кончиков ушей. Простите, тут же смутился боец. Я понятия не имел, что вы уже что-то запланировали, иначе бы не пришел. Да ничего мы не планировали, успокоил его Никита. Он повернулся к Тессе. Это Илья Соловьев, но можешь звать его Бойцом, так ему привычнее. Приятно познакомиться, кивнула парню Тесса. Боец смущенно улыбнулся. Здоровенный и крепкий, на полголовы выше Никиты, он сейчас смотрелся очень забавно. Боец мог запросто поднять машину и зашвырнуть ее через забор. Но перед красивыми девушками всегда робел и терялся. Тесса поправила бейсболку. Боец зачарованно следил за каждым ее движением. Так что стряслось? — спросил Никита. Э -э да, спохватился боец. Я должен совершить кое-что не совсем нормальное и хочу, чтобы ты мне помог. Что? вскинул брови Никита. Опять? Нет, нет, это совсем другое, замахал руками боец. Никаких грабежей. Ты же знаешь, что я помешан на животных. Так вот, на окраине города есть одна клиника, она расположена по соседству со старым заброшенным зоопарком. Разные поганцы-ученые проводят там опыты над бедными зверюшками, используют их для своих гадких экспериментов. Я хочу выпустить несчастное зверье. Никита, озадаченно на него уставился. Молодец, воскликнула Тесса. Я не наижу таких людей. Если вы пойдете освобождать животных, я с вами. Но лигастаев не разделял ее воодушевление. — А я-то тебе зачем? спросил Никита. Все очень просто, ответил боец. В здание просто так не проникнуть. Нужно взобраться по стене до самой крыши, проникнуть внутрь через чердачное окно, а затем отпереть дверь изнутри, чтобы без лишнего шума. И мы войдем. Никита не поверил своим ушам. А если меня схватят? Вам-то хорошо, вы в это время будете стоять на улице. Они издеваются над беззащитными кошечками и собачками, насупился боец. Ради них можно и рискнуть. Я не стал бы просить о помощи, но без тебя мне туда не проникнуть. Если вышибу дверь, будет много грохота, А к чему поднимать переполох, если все можно сделать тихо и мирно? Тихо и мирно выпустить из клетки караву, обезумевших от страха кошек и собак? Никита сильно сомневался в успехе этого предприятия. Но тут Тесса вдруг взяла его за руку и крепко сжала ладонь своими прохладными пальцами. "Соглашайся", произнесла она. "Ведь это такое приключение". Откажешься, я сама помогу этому парню. Боец расплылся в довольной улыбке. После этого Никита просто не мог отказаться. Он понимал, что это вылазка — безрассудный поступок, который может закончиться большими неприятностями, но при Тесси, да еще перед бойцом, он не собирался выставлять себя трусом. Как оказалось позже, зря. Ну ладно. Нехотя ответил Никита: "Поможем животным. Говори, куда нужно идти". "Отлично", обрадовался боец. Я знал, что ты согласишься. Никита поморщился. "Конечно, все знают, что его не надо долго упрашивать, чтобы сделать какую-нибудь глупость". Идти пешком не пришлось, оказалось, что боец приехал на машине. Он быстро довез друзей до окраины города, где по соседству с давно заброшенным зоопарком действительно возвышалось Мрачное серое здание в три этажа. Вдалеке виднелись строения нового зоопарка, примыкающего к территории заброшенного. Оттуда изредка доносились сторёв слонов, то рычание крупных кошек. Возле клиники стояла мертвая тишина, только ветер шумел листьями деревьев за чугунной оградой. "Это и есть то самое заведение", спросил Никита, разглядывая здание. "Да," кивнул боец обитель зла, приют садистов и живодеров. Кто б догадался, недоуменно проговорил Легастаев. Перед ним было вполне приличное, хотя и несколько обветшавшее здание с широким каменным крыльцом и слегка потрескавшимися мраморными колоннами у входа. Стены, также покрытые трещинами, украшала старинная лепнина, В окнах поблескивали витражные стекла. Многие старинные здания Санкт-Петербурга имели витражи вместо обычных стекол. Наверное, раньше это считалось модным. За клиникой виднелась территория старого зоопарка, заросшая деревьями и кустами. За высокой решетчатой оградой виднелись облупившиеся строения и павильоны, покосившиеся гипсовые статуи, изображающие животных.